чтобы, как выяснилось, оттолкнуть в сторону, так как я в этот момент замер. С запозданием в какие-то секунды, но я тоже вскинул руку, добавляя своего хаотичного аспекта к пламени огненной волшебницы. Остальное происходило неприятно быстро. Рада все же сумела меня оттолкнуть, чтобы зверь не грохнулся прямо на нас. Пламя, сдобренное хаотическим элементом, расцвело многоцветием, обжигая и обдирая шкуру монстра,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 Взываю к остаткам своей магии. Хаос меняет суть терзающего мою руку воздействия. Лед обращается жаром. Руку обжигает повторно. Только сейчас действительно обжигает. Кожа покрывается волдырями и лопается. Все же ожог это лучше, чем промороженная насквозь конечность. На трюк способны отрезать болевые ощущения. У меня уже нет сил. Как рада пустить на заклинание свои эмоции, я не могу. и потому просто закрываю глаза и сжимаю челюсть, чтобы не показать, насколько мне сейчас плохо. Егеря добивают лютоволка, но я уже не смотрю и даже не слушаю. Через несколько секунд боль добивает меня, отключая сознание. Полное истощение Рада испытывала не в первый раз, и, вероятно, далеко не в последний. Букет ощущений был непередаваем,